Глава восемнадцатая. Спасение полководца. Подскочив к повозке, мы мигом очутились внутри. Стрельцов успел раздобыть лучину, и теперь небольшое тесное помещение озарилось изнутри тусклым колеблющимся светом. Суворов лежал на лежанке из соломы справа и хрипел, держась руками за горло, а изо рта у него текла кровавая слюна. Зрелище не просто малоприятное, а ужасающее. Прохор сидел рядом на коленях и рыдал, а Стрельцов повторял «Спасите Александра Васильевича, господа! Спасите его, отца нашего!» Он схватил меня за руку и помог залезть в повозку первым. Следом прошел граф Белов. Его, как выяснилось, звали Михаил. Самым последним забрался Бабаха который тут же чуть не опрокинул свечу и вообще загородил своей тушей все помещение. Я подошел к Суворову и постарался успокоить его. Ничего не помогало. Старик лежал на спине и силился что-то сказать, но не мог. Я повернул его на бок и накрыл покрывалом, чтобы уберечь от холода. Прошло еще десять минут, и он, наконец, утих. Тело Александра Васильевича обмякло и расслабилось. «Что с ним?» – спросил Стрельцов. «Только не это! Только не покидай нас, князюшка!» Подумав, что он скончался, я наклонился, чтобы пощупать пульс. Нет, пульс был еле заметный. Полководец просто снова потерял сознание. Дело плохо, хуже некуда. Если ему немедленно не оказать медицинскую помощь, он умрет прямо сегодня ночью. Это ясно, как дважды два. Я отвалился назад и уселся на холодном полу повозки. Затем поглядел на всех остальных, кто находился в повозке, и сказал, «Оставьте, пожалуйста, нас! Мне надо подумать, как спасти его!» Первым, топача огромными ногами, под которыми сотрясалась повозка, вышел Бабаха. Затем Прохор и Стрельцов. Последним остался Белов. Он пристально глядел на меня и не желал уходить. «Что же ты, братец, думаешь, что я способен схватить Суворова и вознести с ним на небеса, чтобы избавить от хвори? Хотя, если судить строго, то я и намеревался сделать нечто подобное. Оставьте нас, пожалуйста, ваше сиятельство!» Мягко попросил я. «Мы же договорились, что вы предоставите мне возможность вылечить князя. Или для вас любые договоренности — это пустой звук?» «Про вас ходят самые разные слухи», – глухо сказал Белов и снова поглядел на неподвижного Суворова. «Вы, говорят, способны шагнуть в прошлое на тысячу лет и видели, как распяли Христа. Вы можете исцелить прикосновение ладони, можете убить человека одним взглядом, а ваше ружье способно стрелять само по себе. Вы уверены, что лечение не причинит вреда князю?» «Я пожал плечами». «Конечно, нет». «Что вы от меня хотите? Клятвы на крови или на Библии? Лечение будет долгим и трудным. Приготовьтесь к тому, что оно совсем не поможет, а его светлость скончается у меня на руках. В конце концов, он очень старый человек, всю жизнь проведший на войне и получивший немало ран. Тут надо очень постараться, чтобы спасти его». Я не могу обещать, что он выживет и будет чувствовать себя прекрасно, но я сделаю все, что в моих силах, чтобы спасти его». Белов снова испытывающе поглядел мне в глаза, как ребенок, который не верит фокуснику, убеждающего его в том, что все, что он делает, это чистая магия, и никакого мошенничества тут нет. Затем еще раз посмотрел на Суворова. «Уверяю вас, граф!» «Я не меньше вашего хочу, чтобы Александр Васильевич снова встал в строй», сказал я, начиная раздражаться. «А то и больше, пожалуй, даже больше, чем кто-либо в России, а то и во всей Европе, потому что у меня есть на то личные причины, и даже больше, чем его императорское величество, который, надо сказать прямо, своим отношением очень сильно ухудшил состояние больного». Я хотел добавить в адрес императора и другие слова, крайне для него нелицеприятные, но сдержался, потому что тогда этот царский любимчик наверняка не отстал бы от меня. Белов помолчал еще немного, затем кивнул мне и вышел из повозки. Я слышал, как он отошел к костру снаружи, где кто-то уже начал таскать тела погибших солдат и сопровождающих на край поляны, и подбрасывать ветки в огонь. Затем я снова посмотрел на неподвижного Суворова. Его дыхание было настолько слабым, что не ощущалось. «Кеша, где ты, гребаный мудак?» — хрипло прошептал я. «Ты не видишь, что ли, в какой мы задницы? «Все, что мне оставалось, — это вознести молитву к моему товарищу из будущего. Только он сейчас...» олицетворял те силы, которые могли спасти Суворова, я не знал, как можно оказать помощь полководцу, ведь он нуждался в госпитализации и осмотре у врачей, но попытаться надо было, ведь ничего другого у меня не было. Как-то давно, в прошлом году, когда Суворов точно так же лежал при смерти после подрыва гранатой, я уже пытался призвать Кешу, чтобы он мне помог. Тогда мне удалось получить требуемую помощь, но только не в таком виде, в каком я ее ждал. Спасти Суворова удалось, вот только самого Кеши я не видел. Видимо, все это связано с нелегкими настройками Э-прибора, который отправлял путешественника во времени вовсе не в ту точку пространства, куда было нужно, а с разбросом в несколько сотен метров, а то и километров. «Правда, с тех пор я вообще не видел Кеши, своего фанатичного товарища-изобретателя, только получил от него небольшое послание из будущего после того, как мы одержали победу над Объединенным войском афганцев и англичан у подножия Гиндукуша. Прошел уже год, а от него вообще ни слуху ни духу, почему я должен надеяться, что сегодня произойдет что-то необычное» и он вдруг появится у меня на глазах, чтобы спасти Суворова, может быть, у него сломался э-прибор, и нам теперь придется обходиться своими силами? Вот чертовщина! А я ведь никогда не задумывался об этом. Но может ведь случиться так, что я и сам застряну здесь навсегда. Я всегда полагал, что он всегда сможет явиться сюда и помочь мне с возвращением. Правда, в прошлый раз... Когда я возвращался в измененное будущее, возникла такая ситуация, что я не мог выйти из «Э» купола, что Кеша тоже связал с какими-то проблемами в пространственно-временном континууме. Мне не удастся вернуться в будущее и жить в нем полноценно, если я не выполню здесь, в прошлом, какую-то ключевую миссию, напрямую влияющую на развитие событий там, в будущем». Суворов тихо захрипел. Я совсем забыл про него, задумавшись обо всех этих хитросплетениях и поворотах в хроновояжах. «Как же теперь быть, Александр Васильевич?» Свеча догорела, и повозка погрузилась во мрак. Прикрыв глаза, я разлегся на полу повозки, не зная, как теперь быть дальше. Рана на спине немного побаливала, но лежать было терпимо. Подвел я вас, Александр Васильевич, не смог стать полноценным колдуном, не спасу, не оправдаю всех тех ожиданий, что возложили на меня все те люди снаружи повозки, которые о чем-то негромко переговариваются и волокут тела павших солдат по земле. Я вспомнил слова Белова о том, что в армии обо мне распространились странные слухи, о том, что меня считают всесильным колдуном, способным чуть ли не останавливать пули и прожигать железо взглядом. Да, ребята, придется признать, что я не способен на такое. Со смертью Суворова мой авторитет падет так низко, как только можно, и хорошо, если царь еще помилует меня и позволит выехать за границу. А скорее всего, меня арестуют Проведут быстрое следствие, выяснят, что я липовый дворянин, и никаких имений в Латинской Америке у меня нет, а затем и отправят за решетку, а потом и в ссылку, если не казнят за самозванство. Задумавшись таким образом о своем невеселом будущем, я и сам не заметил, как разговоры снаружи вдруг утихли. Там, вокруг повозки, вдруг повисло молчание. Я прислушался, подумав, что они заснули, а потом услышал сдавленный шепот бабахи. Вы тоже это видите? Не успел я и понять, что происходит, как в глаза ударил яркий свет. Я едва успел их открыть, как тут же снова зажмурился от невыносимо ослепительного свечения. Вся повозка была заполнена переливающимся фиолетовым светом. Почти сразу же в эти мгновения раздался оглушительный треск, во все стороны ударили извивающиеся лиловые молнии. — Есть! Наконец-то получилось! Я вскочил на ноги и ударился головой о потолок повозки. В воздухе внутри повозки в фиолетовом круге вдруг начало разрастаться нечто большое, круглое, а затем загорелся мощный белый свет — Будто кто-то зажег сильный фонарь, от света заребило в глазах, а потом в этом свете появился портал, через который я увидел Кешу, сиящего в каком-то офисе с прибором в руке. Виден он был смутно, словно через какую-то пленку. Что-то в этот раз Экупол выглядел совсем по-другому, или я ошибался. Кеша махал мне рукой, подзывая к себе, и я понял, что надо поторопиться. И, ваш благородь, у тебя все в порядке?» – закричал бабаха снаружи. «Помощь не нужна?» «Нет, оставайтесь на месте!» – крикнул я в ответ. «Не подходите сюда, здесь опасно!» Говоря все это, я схватил Суворова в охапку и поразился тому, какой он легкий. Подняв полководца выше и обхватив руками под плечи, я потащил его к порталу. Затем с усилием приподнял еще выше, шагнул в портал. В глазах потемнело, все вокруг на мгновение провалилось во мрак. Не знаю, сколько прошло времени, но я четко ощущал, что держу безмолвного полководца в руках но вокруг стояла абсолютная темнота, ни одного светлого пятнышка. А затем раздался хлопок, неприятно ударивший в уши, и сразу, в одно мгновение, передо мной появился другой мир, вернее, его будущее. Я шагнул вперед и вывалился из портала в просторной комнате, прямо в объятии Кеши, выскочившего мне навстречу. Фанатичный ученый схватил меня за плечи, останавливая на ходу, а затем помог удержать Суворова, чуть не выпавшего из моих рук. «Жив?» — спросил Кеша, жадно оглядывая меня. «Ну, наконец-то я тебя увидел! Ты знаешь, что ты смог здесь очутиться только потому, что пришел сюда с Суворовым? Без него тебя и э купол не пропустил бы!» «Александр Васильевич...» Это ключевая фигура в том пространственно-временном континууме, что происходит сейчас. Без выполнения его миссии ты никогда не сможешь... Не могли бы вы оказать мне услугу и поскорее исцелить его светлость. Бесцеремонно перебил я его. Мы очень нуждаемся в толковом лекаре или докторе». Кеша удивленно посмотрел на меня и неуверенно улыбнулся. «Да, конечно, милостивый государь, сейчас мы вам поможем. Я, собственно, для этого вас сюда и позвал. Пойдемте, положим Александра Васильевича на кушетку». Мы оттащили Суворова к стене и положили на кушетку. «Вот и прекрасно», — сказал я, оглядываясь. Мы очутились в незнакомой мне комнате, Кажется, это поликлиника или больница. Небольшое светлое помещение, стерильное и блестающее чистотой. У стены кушетки, ширма, в углу раковина, чтобы мыть руки. У окна стол и стулья. Увидев на столе монитор моноблока, я протер глаза, чтобы удостовериться, что все происходящее со мной – это не сон». «Компьютеры я уже не видел два года и забыл, как они выглядят». «Отлично! Отлично!» – забормотал Кеша и щелкнул кнопку на пульте. Портал посреди комнаты, внутри которого до сих пор виднелось далекое внутреннее убранство повозки, словно мы смотрели на нее через перевернутую подзорную трубу, вспыхнул синим пламенем и быстро начал испаряться». Через пару мгновений в комнате ничего не осталось, только небольшое свечение в самой середине, да еще на ламинате отпечатался идеально ровный круг. «Подождите здесь, я вызову врача», сказал Кеша и выскочил из комнаты. В ожидании него я прошелся по комнате, прикоснулся к стенам, потрогал компьютер и кушетку. «Как же быстро я все это начал забывать!» отвыкнув от обилия света, стекол, пластика и электроники. А этот запах с примесью дезодорантов и духов, как же долго я такого не ощущал. Выглянув в окно, я обнаружил, что мы находимся на пятом или седьмом этаже здания, а внизу по дороге едут и стоят на парковке машины, от вида которых я тоже уже давно отвык. Но насладиться долго красотами города мне не дали. Дверь сзади открылась, и комната наполнилась народом. Я невольно взялся за саблю, но это вошли санитары и медсестры. Быстро, погрузив Суворова в передвижные носилки, они покатили его из комнаты. Но затем но вместе с Кешей вошел врач. Он немедленно осмотрел Суворова, послушал сердцебиение, пощупал пульс и отрывисто распорядился – «Везите его быстрее!» Я шагнул к ним и спросил, «Куда его везут?» Врач удивленно посмотрел на меня, на мои пистолеты и саблю, и спросил, «У нас здесь что?» И исторические фильмы снимают. «Почему вы ходите по больнице в таком виде?» Я благоразумно промолчал, а Кеша загородил меня от врача и успокаивающе сказал, «Да, это артист со съемок. Он родственник этого старика». Больше некому было привести, да и переодеться времени не было. «Тогда, пожалуйста, отправляйтесь в приемный покой, нечего здесь сидеть», сказал строгий доктор и вышел. Кеша показал мне глазами на выход и тоже выскочил за дверь. Я еще раз посмотрел на медсестру, которая села за стол и начала печатать на клавиатуре и последовал вслед за Кешей. Товарищ ждал меня в коридоре и, увидев, тут же прошипел, «Ты можешь помолчать и ничего не говорить? Ты знаешь, сколько хлопот и трат мне стоило, чтобы договориться с руководством клиники о внеплановом осмотре Суворова и его операции? Они, само собой, не знают, кто он такой, но лишний раз не стоит привлекать внимание». «Ясно», — сказал я чуточку уже понимая, что начал вести себя по привычке, как в начале XIX века. Отвык, знаешь ли, от церемоний. Все хочу знать, здесь и сразу. Мы пошли дальше по коридору и спустились вниз на лифте. Я совсем забыл, как это делается, и смотрел на кнопки с нелепым изумлением. В лифте, кроме нас, были еще трое медиков. Они поглядывали на мой странный наряд с неприкрытым интересом. Выйдя на первом этаже, мы вышли в коридор и, пройдя его, очутились в приемном покое. Здесь стояли диванчики, в центре на подставке оказался огромный аквариум, на входной стойке сидела симпатичная девушка и принимала посетителей. Над стойкой на стене располагалась огромная красочная надпись «Клиника рода Шереметьевых». Мы уселись на диванчик и принялись ждать. Я с узнаванием посмотрел на двери, открывающие сами по себе. Время тянулось бесконечно долго. Я рассказал Кеше, что случилось с нами с момента, как попал в прошлое, поскольку он, оказывается, многого не знал. Затем я прервался на середине и спросил. «Кстати, а чем закончилась эта война с Наполеоном в вашем времени? Кто победил?» и замер в ожидании ответа. Кеша поглядел в пол и задумался. Затем достал смартфон и начал в нем копаться бормоча «Ты знаешь, а я почему-то не помню этого. Прямо как провал в памяти. Кажется, это общеизвестный факт, но у меня почему-то не всплывает в уме. Сейчас посмотрю в аристопедии». Он покопался в телефоне еще несколько минут, а потом удивленно сказал, «Ты знаешь, что-то сайты со сведениями по этой войне совсем не открываются. Ничего не могу понять. Интернет плохо работает, что ли?» «Не трудись», — ответил я. «Ты что, так и не понял еще? Невозможно сейчас получить информацию о прошлом. Эта реальность блокирует все попытки. Это значит что все еще может и измениться прямо у нас на глазах. Все зависит от того, что случится с нами, с Суворовым, с Наполеоном. Вы об этом не узнаете. Для вас это будет само собой разумеющееся. А ведь верно, сказал Кеша, задумавшись. Поэтому я и не могу никак вспомнить, что тогда произошло. В это время к нам вышел тот самый строгий врач, И, поискав глазами среди посетителей, подошел ближе. Выглядел он неважно и грустно. У меня сжалось сердце, потому что, судя по всему, мы проиграли. Все битвы, все военные кампании оказались зря. Даже современная медицина оказалась бессильна перед запущенной болезнью Суворова. Чудес не бывает. Извините, но у меня для вас очень неприятные новости, сказал врач, подойдя к нам. Я приготовился к самому худшему.